«Там такая густая лоза!» — сказал Кэспи. «Вот он!» — неожиданно крикнул Байерт. «Я его нашел!» Он направил на дерево свой фонарик. Кэспи подошел, встал у него за спиной и посмотрел через его плечо. «Где он? Ты его видишь?» — спросил Нарцисса. «Да, это он!» — подтвердил Кэспи. «Вот он! Руби не врет!» «Раз она сказала, что он тут, значит, так и есть». «Где он, Байерт?» — снова спросила нарцисса. Он поставил ее впереди себя, направил луч фонарика на дерево над ее головой, и тотчас же две красноватые точки на расстоянии меньше спички друг от друга сверкнули ей из густого переплетения лозы, мигнули, исчезли и загорелись опять. «Он шевелится», — сказал Кэспи. «Это молодой опоссум! Поди-ка вытряхни его оттуда, Айсом!» Байер направил фонарик прямо в глаза зверю, а Кэспи поставил свой фонарь на землю и согнал к своим ногам собак. Айсом забрался на дерево и исчез в густой лозе, но за его передвижениями можно было следить по качающимся веткам и по возгласам, которыми он, тяжело дыша, одновременно запугивал, упрашивал и улещивал опоссума. — Послушай ты, — ворчал он, — ты не бойся, тебе совсем не будет больно. Я тебе ничего худого не сделаю, я только в котел тебя брошу. Берегись, мистер, я уже тут, наверху. Он закопошился, потом утих, и стало слышно, как он осторожно перебирает ветки. «Вот он!» — вдруг крикнул Айсом. «Держите его, псы!» «Он маленький?» — спросил Кэспи. «Не знаю. Вижу пока только морду. Следи за собаками». Верхушка деревца начала бешено трястись, между тем, как Айсом, раскачивая ветки, вопил все громче и громче. «Идет!» — крикнул он. И какой-то бесформенный комок начал медленно и неуклюже переваливаться с одной ветки на другую, потом остановился, и собаки напряженно завизжали. Комок опять покатился вниз, и луч Байердова фонарика осветил его в ту минуту, когда он с глухим стуком шлепнулся на землю и тотчас исчез в водовороте собачьих тел. Кэспи и Байерд с криками бросили в самую гущу, с трудом растащили собак, и в круглом световом пятне нарцисса увидела... Маленького зверька, который, скрючившись, лежал на боку, закрыв глаза и сложив на груди розовые лапки, напоминавшие ручки ребенка. Она жалостью и отвращением смотрела на это неподвижное существо, воистину парадокс природы, с лисьем оскалом, человеческими руками и с длинным крысиным хвостом. Айсом соскочил с дерева. Кэспи передал ему поводки всех трех нервно повизгивающих псов, поднял топор и, под испуганно любопытным взглядом нарциссы, положил топор на шею зверька, придавил ногой черенок и дернул опоссума за хвост. Нарцисса кинулась прочь, зажав рукой рот, но тут же остановилась, наткнувшись на глухую стену тьмы, И дрожат от отвращения, смотрела, как остальные двигались вокруг фонаря. Потом Каспиат огнал собак и с такой силой ткнул ногой престарелого пса дядюшки Генри, что тот, следуя шьем кровь изумленным воем, отлетел к своему дому. После чего Айсом взвалил на плечи мешок, а Байер оглянулся в поисках жены. Нарцисса, я здесь. Отвечала она. Это первый, а сегодня мы должны взять их дюжину не меньше, сказал он, подходя к ней. Нет, нет, в ужасе содрогнулась Нарцисса. Он пристально посмотрел на нее, направив ей прямо в лицо луч своего фонарика. Она подняла руку и отвела его в сторону. Что с тобой? Ты уже устала? Нет. Я только... Пойдем, они уходят. Кэспи подвел их к лесу. Под ногами шуршали сухие листья, и раздавался хруст ветвей. Свет фонаря вырывал из кустарник. Над головой среди редеющей листвы в смутном небе плыли тусклые звезды. Собаки бежали впереди, а охотники шагали следом среди высоких древесных стволов оступались в канавы, где в свете фонаря темнело на блестящем песке, похожие на огромные ножницы, тень от длинных ног Кэспи, и сквозь колючие цепки и заросли шиповника продирались на другую сторону канавы. «Надо держаться подальше от ручья», — заметил Кэспи. «Если они наткнутся на енота, их до утра домой не загонишь». Он снова двинулся к опушке, И все четверо выбрались из леса, пересекли заросший камышами луг, где пахло солнцем и пылью, от которой свет фонаря нимбом расплывался по краям, и опять очутились в лесу.